Глава 9. Древний Шилтран. Оглядевшись, я составил первое впечатление. Место, конечно, людное, оживлённое, но по сравнению с замком Милорамка кажется старым и потрепанным многочисленными войнами. Где мы? Эта страна Шилтран, которая призвала меня. Древний Шилтран? Я читала про него в старой исторической литературе. Там написано, что он существовал ещё до древнего Шилтвельта. Мм, благодаря комментарию Мэлти ситуация немного прояснилась. Вот только такое чувство, будто этот замок какой-то маленький и неказистый по сравнению со столицами Милорамарка и Шилтвельта. Видимо, роскошь и богатство пришли в Шилтвельт намного позднее. Так, и вот как он выглядел. Здания строились в ванильском стиле. Или нет? Кажется, он немного отличается, задумчиво пробормотал Мэлти. Чем отличается? И что за ванильский стиль? В будущем этого замка не осталось. Он был разрушен во время войны, как и многое другое. Опять. Готов поспорить, этот авангард волны постарался сделать так, чтобы не сохранилась история. Этот шаблон уже в печёнках сидит. Наверное, лучше не рассказывать новым знакомам о мрачной судьбе замка. Они точно подут духом, если узнают, что вся история этой страны бесследно исчезнет. Что-то тут как-то это самое. Я тоже не придумал, как аптекаемо сформулировать то, что вижу. Не только замок, но и улицы выглядели бедно и неказисто, повсюду виднелись какие-то обломки, должно быть последствия волн. Я понимаю, что тут средневековье, но какое-то особенно раннее. В воздухе пахнет совсем не той древностью, которую я ощущал в стране Ларка в мире Китзуна. И кстати, раз уж речь зашла о Шильдвельте, то он выглядел как смесь западного и китайского стилей, а тут этого нет, дома построены из плохо отёсанных камней и досок. У вас здесь есть песочные часы? Поинтересовалась Мелти. Да, они находятся вон там. Мамору показал на здание перед замком. По крайней мере, обычно строят замки рядом с песочными часами, никуда не делся. Если вспомнить, где часы находятся в наше время, можно заключить, что на Фуми. Я знаю, о чём ты подумал, поэтому предупреждаю. Песочные часы постепенно перемещаются, подобно руслам рек. Не надо на них ориентироваться. Надо же У часов и такое свойство есть. Это слегка раздражает. Ясно. Хм. Я снова осмотрелся, но так и не смог сопоставить это место с будущим. Далекие пейзажи чем-то напоминают Шильдвельд, но я не могу сказать, что это он и есть. Рядом со столицей Шильдвельда начинались джунгли, а тут за городом видны только поросшие травы пустыри. Но я, разумеется, пока не изучал местность подробно. В общем, проходите пока в замок. Я хочу представить вас как моих гостей. «Ладно. Мамора повёл нас в замок Шильтрана. Внешний вид не обманул, замок и правда оказался маленьким и тесным, Мелти, впрочем, шла как ни в чём не бывало, а я ходил за ней. Неужели ты и есть будущий Шильтвельд? Что-то все встречные кажутся слабаками. Если во время нашего визита в Шильтвельд мы оказались в плавильном котле могучих зверолюдей, то теперь видели вокруг лишь представителей невзрачных мирных рас. Даже когда попадались зверолюди... Это были только мелкие кобальды, а не огромные верзилы. Ах да, ещё встречались люди-овцы. А, и человеко-ящеры. Эту похожую на крокодилов мускулистую расу я помнил ещё по Шильтвельту. Вот из них неплохие бойцы, хотя их и мало. Да уж, в целом расы тут больше напоминают Кутенро. Глаз постоянно цепляется за уши и хвосты, как у крысы-хорьков. А? Рафталия почему-то разглядывает всех встречных-хорьков. Что-то не так? Что-то не так? А, нет, ничего. Рафа, сказала Рафтян, запрыгнув в Рафтали на плечо. Кажется, она просит её соблюдать правила приличия и не пялиться. В конце концов мы зашли в тронный зал. С возвращением, господин Маморо. О, да. Нас встретил зверю человек Баранова в фраке, так и хочется придумать анекдот про Баранова в фраке. Ещё меня насторожило о, да, в конце. Но я постараюсь не придавать этому значения. Ох, кто, кто? А он здесь точно ни при чём. Что-то произошло? И кто это за вами? А, да. Да, это герои из будущего. Несчастный случай забросил их в наше время. Невероятно. О, да. Знакомьтесь, это министр Шилтрана. А где король? Погиб из-за предательства придворного мага. Очень жаль. Народ его любил. Я нахмурился едва только услышав слово предательство. Почему в этом мире так много предателей? Поэтому теперь всякую рутинную работу взял на себя министр. Я, не покладая рук, работаю на героя щита господина Мамору, который защищает нашу страну вместо покойного короля. То есть Мамору, фактически король, скорее ответственный представитель. Но да. Хотя этот титул больше для вида, потому что на самом деле мне помогает у множества людей. Видимо, к вам здесь относятся так же, как на Афуме в Миларамарке. Министр может обеспечить вас практически чем угодно. Так что обращайтесь к нему с любыми запросами. Думаю, для начала нашим гостям не помешали бы карты страны и окрестностей. Хорошо. Я сейчас же принесу их. О, да. Серьёзно? Карты? Это обычно важный стратегический секрет. Знание местности может пригодиться по многим причинам. Нет, если Мамуро хочет, то мы, конечно, посмотрим. Но разве можно так легкомысленно относиться к картам? Хорошо, господин герой из будущего. Баран отдал приказ одному из своих подчинённых, и тот мигом вернулся с охапкой карт. Мы открыли их и начали изучать. Поскольку в Шильдвельте нам пришлось участвовать в торжественном шествии, я успел познакомиться со страной и мог сопоставить план местности с воспоминаниями. Ммм, названия районов и местоположения городов сильно отличаются, а территория страны намного меньше, чем у Шильдвельта. Но, например, горные хребты сразу показались мне знакомыми. Что касается карты мира, то на ней я вообще ничего не понял. Вроде и есть знакомый рельеф, но... Я показал карты Мелти и Рата, но они тоже лишь удручённо покрутили головами. Видимо, слияние миров сильно изменило географию. В пятой и Файнл Фэнтези тоже были два мира, которые потом соединяются в третий, но верные волны работают так же. Однако кое-что знакомое я всё-таки отыскал. Область возле Кутенро на востоке. Правда, вместо островного государства на карте Шильдрана красовался лишь рисунок с подписью Кутенро. Я не успокою, спокойно спрошу. Что стало с тем магом-предателем? Он сбежал в пьянцу, страну наших врагов и подарил им голову короля Шилтрана. Даже в прошлом нашлись твари. Сразу после призыва он и король встретили меня и дружно попросили спасти мир, однако маг был на редкость своим равным типом. Не, я, если честно, хочу ему отомстить. Маморо намекает на то, что я бы мог ему помочь? Конечно, я всегда за то, чтобы покарать предателя, но меня так просто не убедишь. «Самое ужасное, мы не знаем, когда он объявит нам войну». «Вряд ли это вообще случится, ведь с нами Маморо», — прокомментировала Рейн. «Надо же, видимо, даже враги уважают силу героя». «Он живёт в большой стране, которую я привыкла решать вся силой», — поделилась девушка своим мнением. «Ещё она любит рассказывать, что у них все жители равны, и проповедовать, что их собственные представления о справедливости должны распространиться на весь мир. Прямо Шельдфриден какой-то». Я, конечно, знаю о Шельфриданя только по рассказам Мелтии Падонка, но у меня уже сложилось представление о Нян как о стране, которая гордится своей якобы свободой, но жаждет власти над миром. Но чего ещё ждать от места, которым правят ото отцаобразные, некогда служившие такто? Наверняка они наскось прогневшие, а теперь они на весь мир прославились тем, как быстро запели по-другому после поражения в войне. Несмотря на огромную территорию, они только и делают, что копят богатства, продолжил Маморо. В том числе они считают себя единственной страной, которая достойна владеть героями. «А когда Мамора с ними не согласился, они попытались его тайком убрать», — вставила Рейн. «Ага, я им не по душе, поэтому они уж несколько раз присылали убийц». Малти снова толкнула меня локтем в бок и прошептала. «В истории пьянца осталась как агрессивная страна, которая не считалась ни с чем мнением. Она прекратила существование, когда проиграла войну с Шильдвельтом». Если сходить из событий будущего, то нам, похоже, совсем не обязательно вмешиваться в конфликт с Пянсой. И что ты предлагаешь? Хочешь отдать мою деревню тут участок в обмен на помощь с местью? Я вообще не собирался просить вас о военной помощи. Если врешь, то точно её не получишь. Понимаю. Я просто хочу, чтобы вы сами были осторожны. Если в мирё узнают о появлении второго героя счёта, это ударит и по вам тоже, тем более, что вы появились в не мгню удачном месте. О чём ты? Мы прибежали туда, потому что подумали о вторжении. Иными словами, моя деревня появилась точно между шельтраном и пянцей. Если вспыхнет война, мне придётся немедленно эвакуировать своих людей. Меня останется либо бежать от конфликта, либо защищать деревню. Поэтому будьте внимательны. Понял. Если уж о таком предупреждаешь, то давай сразу разрешение на свободное перемещение по твоей стране. Сейчас организую. Воору приказал министру выдать нам пропуска. В таком случае я никому не буду рассказывать о себе. Рену и Фауру тоже скажу, чтобы не болтали лишнего. Вряд ли кто-то сразу поймёт, что мы герои. Хорошее решение. Ладно, что дальше? На самом деле мы должны искать способы вернуться домой, но в голову пока ничего не лезет. Будь мы в мире Кидзуны, я бы уже направился в библиотеку Лабиринт. Это такое место, что там могут найтись даже чертежи машины времени. Граф, я бы хотел изучить окрестности, пока есть возможность. Ты не против? Воверент, ты можешь для начала найти кучу нужных тебе материалов прямо в замке. Не правда? Раз такое дело, у нас в замке есть один замечательный человек, с которым вам не помешало бы познакомиться, заявил министр. Ага, Маморо перевёл взгляд, думая, она вам много чем сможет помочь. О, вы, она только что отлучилась по своим делам. А, да. А, неужели разменинулись? А, да. Замечательный человек, говорите? «Кто это? Наш блистательный незаменимый учёный. А также герой Кнута!» Добавил министр. «Кнута? Это неприятно, потому что у меня сразу ассоциация с тактом. Правда, мы уже освободили Звязный Кнут, так что он и в будущем мог уже найти себе достойного владельца. Она наверняка разозлится, если мы зайдём в лабораторию без приглашения». Стоило Мамору сказать это, как вдруг... «Братец Маморо, ты вернулся!» В тронный зал ворвалась гурьба получеловеческой мелюзги... да именно слово мелёсга первым стукнуло в голову когда я его видел этот алпудетишек